Глава 15. Ночной мотоциклист поднимает забрало. Сергей Григорьев, как и раньше, сидел у фонаря, но не в седле мотоцикла, а на обломке бывшего ограждения дороги. «Ну, здравствуй!» – сказала Ксения, жадно всматриваясь в его лицо. А в нем, как оказалось, не было ничего выдающегося. Самое обыкновенное мальчишеское лицо, светлые глаза, темная челка, падающая на глаза – Он пятерней отбрасывал ее назад, а она опять падала на лицо. Он снова поправлял ее тонкими длинными пальцами, и в этом его жесте было что-то до боли трогательное. «Здравствуй», – ответил он, и в темноте острым камешком прокатилась слегка грассированная «р». Ксения видела, что он ошеломлен ее видом, хотя и старается этого не показать. Она еще придумывала, чтобы такое значительное сказать ему, как он произнес. «Прости меня, Ксю». «За что?» – удивилась она. «За мистификацию. Дурость, конечно. Я же сама ее придумала. Сама-то сама, но ведь принимала меня за другого. Я вполне могла бы догадаться. Конечно, могла бы, но не захотела». «Верно, не захотела. Все-то ты про меня знаешь, серёжа Григорьев». «Больше, наверное, не узнаю. Кончился сериал про ночного мотоциклиста. Я теперь без безлошадный. Где же твой мотик?» Отец изъял до тех пор, пока не получу права. Все из-за меня? Нет, из-за меня самого. Все это нужно было мне. Ты эгоист? Не больше, чем все. И что теперь? Разговор развивался совсем не так, как представлялось дома Ксении. Григорьев ничего не просил, не выглядел униженным, жалким или хотя бы растерянным. Может быть, он и краснел, но в темноте она не разглядела. «Это должна решить ты», – очень серьезно ответил он. «И тебя все во мне устраивает?» «Нет, не все». «А что тебя не устраивает?» «Твоя боевая раскраска, например, не устраивает». «То есть тебе, как и всем, нравятся отглаженные, завитые, аккуратненькие девочки, типа куколки Барби или овечки Долли?» «Не знаю, как другим, а мне нравишься ты. Хотя, кажется, я никогда не видел твоего настоящего лица. Один раз ты была без своей ужасной косметики». но смотрела в основном на Стаса. А мне так хотелось, чтобы ты обернулась. Ксения и ожидала сегодня услышать от Григорьева что-нибудь подобное, но все же от его слов у нее по коже побежали мурашки. Неужели это для нее так важно? Не может быть. Она ведь еще сегодня, каких-то пару часов назад, никак не могла четко вспомнить его лицо. А если я останусь при боевой раскраске? Но ведь не навсегда. Что ты этим хочешь сказать? «Ну, может быть, когда-нибудь ради меня ты ее смоешь». «И ты туда же!» – рассердилась вдруг Ксения, и все мурашки тут же пропали. «Не можете принять человека таким, каков он есть. Всех надо под себя перестроить, переделать, усреднить. А я не хочу, понятно? Я хочу быть собой, и ни для кого переделываться не собираюсь». Она отвернулась от Сергея и, подергивая плечами от раздражения, пошла обратно к дому. Ксения ушла уже довольно далеко от окружной дороги, когда перед ней вдруг всплыло лицо старой цыганки в цветастой шале поверх седых косм. «И ведь, и не, ведь протянешь протянешь руки, руки, не протянешь руки! Не протянешь!» кривился ее золотозубый рот. Ксения остановилась. Неужели та безобразная старуха в перстнях, кроссовках и со спортивной сумкой «Адидас» все предвидела? Все знала? «Нет, невозможно! Этого просто не может быть!» Мама же говорила, что цыганки всего лишь хорошие психологи. Они разговаривают человека, а потом берут его голыми руками. Но ведь Ксения ничего той цыганке не рассказывала, врубила только. И Ирка ничего не говорила. Она так испугалась старухи, что последние деньги ей сунула, только бы та поскорее убралась, отстала от них. Вот вам и пиковая дама. Еще Ксения вспомнила, как перед появлением в вагоне цыганки она прочитала Ленкино заклинание – А Сыромятникова сказала «Сработало!» И без зеркала, со свечами. Цыганка просидела рядом с ними всего минут пять и узнала о них все, хотя они ничего о себе не рассказывали. Это же она велела Ирке похудеть, и они тут же записались на фитнес. Ксения вспомнила пронзительный взгляд, которым на прощание одарила ее старуха. Она откуда-то знала о ее дурацком характере, знала, что Ксения запросто может сама себе все испортить. Вагон проплыл мимо нее, и никого больше на перроне рядом с ней не было. Она как будто специально явилась к Ксении, чтобы уберечь ее от неверного шага. «И ведь и не протянешь руки!» – без конца повторяла цыганка. У Ксении быстро-быстро забилось сердце. «Только бы успеть! Только бы не потерять его! Может, он еще не ушел, и тогда она...» Ксения чуть не взвыла от досады на себя и бросилась назад. Сергей все так же сидел на обломке старого ограждения. Ксения перевела дух, сделала последний шаг, положила руки ему на плечи и прижалась раскрашенным лицом к его спине, как делала тогда, когда сидела позади него на мотоцикле. Она опять почувствовала знакомый запах кожи, а щекой ощутила холодок металлических заклепок. Он совсем не удивился, будто ожидал, что она вернется. Он только чуть повернул к ней голову и спросил, А ты не пожалеешь потом, что я не Германович? Знаешь, я сегодня уже говорила с Германовичем. И что? Ничего. В общем-то, Сережа, я давно сделала выбор. Почти сразу, как узнала обо всем. Только сомневалась очень, себя проверяла. А сейчас я специально так раскрасилась. Подумала, если ты от меня такой сбежишь, то все не имеет смысла. Тогда я уйду в другую школу. Назад, в ту, откуда пришла. Я не мог сбежать. Я же сказал, ты мне нравишься. Только я не хочу больше называть тебя Ксю». «А как ты хочешь?» – дрожащим голосом спросила Ксения, напряженно отстранившись. Сергей, наконец, спрыгнул с ограды, развернулся к ней лицом и тихо попросил. «Хотелось бы по-русски. Ксюшей». По всей коже Ксении опять побежали мурашки. Она дернула плечами, пытаясь прогнать их, и срывающимся голосом ответила. Только тебе разрешаю и Ирке, глазированному сырку. Ксения стащила с головы свой улетный кипарик, и его черно-белыми клетками стала стирать с лица сумасшедшую темную помаду и малиновые румяна.